Мы узнали после 20-го съезда партии, что их было более 600 ни в чем не виновных писателей, кого Союз писателей послушно отдал тюремно-лагерной судьбе. А имея в виду тех, кто не успел развернуть своего дарования, Солженицын добавляет, однако список этот еще длиннее. Молодой советский историк Рой Медведев считает, что в общем итоге носителей культуры погибло более тысячи.